На следующий день, сразу после завтрака, на котором не застала семью из-за того, что поздно встала, я пошла в любимую мамину оранжерею. Являться туда без подготовки было бы шагом ошибочным, поэтому я сначала зашла в подсобное помещение и натянула комбинезон из плотного материала, пропитанного специальным составом, а также надела защитные очки и маску. И в таком боевом виде осторожно приоткрыла металлическую дверь, за которой был рай. Солнце пробивалось сквозь стеклянный купол из особо прочного материала и играло на свежей зелени. Где-то вдалеке журчала вода, слышалось пение. Я пошла на звук. Вокруг красота. Распустились почти все цветы, и сейчас бутоны радовали яркими красками и дивными ароматами, которые пробивались даже сквозь маску и дурманили разум. Я поплотнее натянула респиратор и двинулась дальше на звук голоса. «Ох уж эти местные растения! У меня иногда такое ощущение, что они переползают с места на место или специально располагают стебли так, чтобы было неудобно идти». Через несколько минут я раздвинула ветки очередного вставшего на пути кустарника и выглянула на полянку возле небольшого пруда с водопадом. В центре кружилась пухленькая брюнетка. Уже не юна, но все еще красива, несмотря на округлые формы, которые, впрочем, не мешали ей порхать легко и задорно. Тонкое платье льнуло к телу, а босые ноги едва касались травы. «Мам!» – крикнула я, пытаясь отцепить ветку колючего куста от своей одежды и размотать неожиданно упавшую на плечо лиану, которая тотчас попыталась обвиться вокруг шеи. «Мам! Убери свой цветник!» Фея порывисто обернулась, И радостно улыбнувшись вскрикнула и малышка щелчок пальцев и куст волшебным образом отцепился алиана безвольно сползла по одежде на землю я неприязненно пихнула ногой зеленый жгут и пошла к родительнице и снова здравствуй улыбнулась я проходи проходи мама засуетилась и по мановению ее руки из чащи К нам метнулся какой-то клубуклиан, который, подчиняясь воле феи, спустя несколько секунд принял форму небольшого диванчика, даже с подушками. «Итак, прошу любить и жаловать мою матушку, леди Лисовету, темную цветочную фею, специализирующуюся на особо опасных растениях». «Лили, детка, уже можно снять себя защитную форму. Сегодня чудесный жаркий день, так что вовсе не обязательно в ней париться». «Рядом с тобой, да», – согласилась я, с опаской снимая сначала очки, а потом респиратор. «Но до тебя еще добраться надо по этим джунглям разной степени плотоядности». «Не обижай малышек», – мама любовно провела ладонью по сплетенным из молодой лозы под дивана. «Они не все питаются живой плотью, некоторые – падалью, другие ничем не отличаются от обычных растений, в плане питания, разумеется». Я не обижаю, я разумно опасаюсь, — возразила в ответ. Ты сама с детства нас приучала к тому, что мамина работа опасна и чем грозят пренебрежение правилами безопасности. Но теперь-то ты не маленькая. Меня потрепали по голове и, неожиданно сменив тему, повелели. Рассказывай. Я только тяжело вздохнула, столкнувшись с тем, что рассказать-то очень хочется, но вот не знаю, с чего начать. Мам... Я влюбилась. Да, вот так, с тяжелой артиллерией. «О, как!» – вскинула бровь собеседница. «Начало уже интересное». «Он мой первый мужчина», – решила я добить родительницу. «Что? Да, вот это хуже. Это практически плохо. Лил, как тебя вообще угораздило?» «Да вот так. Детка, ты же понимаешь, что традиции на пустом месте не появляются». Неспроста феи, как могут, избегают своего первого мужчину, и тем более не строят с ним семью. Поэтому для ритуала ей выбирается исключительно эпизодический мужчина, который потом тихо и мирно исчезнет из жизни фей и не принесет ей дополнительных проблем. Что поделать, любая женщина привязывается к своему первому, но у нас это многократно сильнее, потому как идет еще и магическое запечатление. Кстати, он маг? Да. Грустно созналась я, ощущая себя совсем уж дурой. «Молодец!» – чрезвычайно скептическим тоном отозвалась матушка. «А что с того, что он маг?» – вопросила неосведомленная я. «Привязка становится еще сильнее. Правда, она взаимная, уже плюс. Совсем уж мерзким гадом твой избранник быть не должен. С тобой». А теперь расскажи мне, милая, где ты в подземельях темных эльфов ухитрилась найти мага-мужчину? И как уломала его на предмет переспать? Они же там слабохарактерные и фанатично преданные делу величия дрову. Плотские радости их не особо интересуют. Но я же в Сарташе была. Город магов как-никак. Еще и единственный, где мужчины не заглядывают в рот высоким леди, но и сами думать пытаются. у, -у, -у. «То есть у нас, думающий Макдроу, какого рода?» «Швах-барбах», – потупившись, созналась я. «Хм, но там же их всего два более-менее подходящего возраста. Один верховный жрец, а второй инквизитор. Кандидатура одна другой краше. Лилиан, который?» «Жрец». Эмоционально высказалась мама, которая обычно не прибегала к национальному фейскому жаргону, Но тут, видать, такой случай, что было не удержаться. Вот, — грустно прокомментировала я. И того я влюбилась в верховного жреца Лос, который прошел ради меня лабиринт и даже успел нацепить колечко. Но потом пришел Дан, и счастливый конец не состоялся по техническим причинам. Мне кажется, или ты этим недовольна? Как я могу быть довольна тем, что меня украли из рук любимого мужчины? Так, что мужчина у тебя, прости, сомнительный. И тут еще неизвестно, кому повезло. Мам, сама-то, вспомни, где именно ты откопала папу и насколько он был сомнительной кандидатурой на роль примерного мужа и семьянина. Ну, папа, это папа, немного смутилась цветочная фея. Подумаешь, единственный некромант среди светлых эльфов. Угу, и бабник, о похождениях которого легенды ходят. Кажется, он даже записную книжечку вел и галочками там победы отмечал. А также на полях каждой даме давал краткие характеристики на случай, если забудет, что уже спал и стоит ли повторять. «Бурная молодость!» – не смутилась мама. «Я тоже была не святая. Если помнишь, это я на него пари заключила, зная, что с темными феями Эльдар не спит принципиально. И ты победила!» Улыбнулась я, которая втайне все же гордилась необычной историей родителей. Нашу чисто женскую беседу прервал низкий ироничный голос. «У меня не было шансов». На белые мамины плечи легла загорелая ладонь, которая властно скользнула по шее, запрокидывая голову, и маминых губ коснулся легким поцелуем невысокий, жилистый светлый эльф с короткими волосами и черными, почти без белков, глазами. «Здравствуйте, мои дорогие девочки!» – бодро проговорил отец, обходя диванчик и устраиваясь между нами. «Очень удачно, что вы обе тут!» «А что случилось?» Я подалась вперед и звонко чмокнула отца в гладкую щеку. «Кстати, пока ты не начал, сообщу важную новость. Пап, я не собираюсь замуж. Оставь свои планы. Закопай вот в мамином палисаднике!» «Не хочешь замуж?» Ни капли не расстроился отец. «Хорошо. Тогда я разворачиваю делегацию дроу». Из моих рук выскользнули маска и очки, и я воскликнула «Что? Какую делегацию?» «Да вот, провинившийся барабаширот запрашивает позволение на портал в наши владения Говорят, намерения у них прямо самые серьезные, и они готовы на любые наши условия. Не то чтобы я собирался им кого-то отдавать, но дать разрешение пройти хотелось. Согласные на все дроу... Это как минимум интересно, но это точно стоит посмотреть. А кто же них там не указывалось? подозрительно прищурилась я. Ну, послание было от Солатоерша и Зари на Тоерша. Полагаю, кто-то из них. Так что рассказывай, мелкая, кого ты там сама свела, пока развлекалась. Хороши развлечения, буркнула я, все равно заливаясь краской и стараясь отрезвить свою мечтательную натуру. которая мгновенно воспарила в облака при одном упоминании о согласных на все барабахах. «Там ради тебя целый конкурс устроили. Этим давно ни одна темная фея похвастаться не могла. Так что не скромничай». «Да уж, конкурс!» – пренебрежительно фыркнула я. «Купленный еще до соревнования». «Все равно почетно!» – не смутился папа. «Горжусь. Но что с дроу делать?» «Пускай!» – решительно кивнула я. «Послушаем, что скажут». В концов, сейчас я на своей территории. И, стало быть, замуж пойду на своих условиях. Хорошо. Пожал плечами отец. Тогда готовься сегодня в семь вечера подслушивать в главном зале для аудиенции. Лично ты присутствовать на первой встрече не захочешь, как понимаю. Правильно понимаешь. А почему в зал, а не в твой кабинет? Будем давить гадов официозом и торжественностью. Подмигнул мне отец. «Мне определенно понравились его планы».